Антон Чехов. Грешник из Толедо. Перевод с испанского. Кто укажет место, в котором находится теперь ведьма, именующая себя Марис Паланцо, или кто доставит её в заседание судей живой или мёртвой, тот получит отпущение грехов. Это объявление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 Жители Барселоны убили всех чёрных кошек и собак, но не узнали в этих ненужных жертвах Марии из Паланцо. Мария из Паланцо была дочерью одного крупного барселонского торговца. Отец её был французом, мать испанкой. От отца получила она в наследство гальскую обеспеченность и ту безграничную весёлость, которая так привлекательна во француженках.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 очень красивого, и как говорили учёнейшего испанца. Выходила она замуж по любви. Муж поклялся ей, что он убьёт себя, если она не будет с ним счастлива. Он любил её без памяти. На второй день свадьбы участь её была решена. Под вечер отправилась она из дома мужа к матери и заблудилась.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 Они проводили её до самого дома. Через 3 дня после встречи с Августином к Спаланцу явился человек в чёрном, с опухшим бриттым лицом, по всем признакам судья. Этот человек приказал Спаланцу идти немедленно к епископу. "Твоя жена ведьма", объявил епископ Спаланцу. Спаланц побледнел. "Благодари Бога", продолжал епископ.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 Неужели ты до сих пор не замечал несчастья, что она не раз уже изменяла тебе для нечистого духа? Иди домой и приведи её сейчас сюда. Епископ был очень учёный человек. Слово фемина производил он от двух слов: фе и минус. На том якобы законном основании, что женщина имеет меньший веры.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 Сказал когда-то с паланцы его умирающий отец, лекарь. Презирай испанцев и не верь в то, во что верят они. С паланцы верил в то, во что верят испанцы, но не поверил словам епископа. Он хорошо знал свою жену и был убежден в том, что женщины делаются ведьмами только под старость. Тебя хотят монахи жить, Мария, сказал он жене, пришедшей домой от епископа.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 Где твоя жена? спросил спаланце епископ. Она обратилась в чёрную кошку и убежала от меня. Собрал спаланце. Я ожидал, предвидел это, но ничего, мы найдём её. Великий дар Августина. О, чудный дар. Иди с миром и другой раз не женись на ведьме. Были примеры, что нечистые духи переселялись из жён в мужей. В прошлом году я жёг одного благочестивого католика, который через прикосновение к нечистой женщине против воли отдал душу свою сатане. Ступай. Мария долго просидела в корабле.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 Спаланцо прочёл это объявление и задумался. Его заняло отпущение грехов, обещанное в конце объявления. Хорошо бы получить отпущение грехов, вздохнул Спаланцо. Спаланцо считал себя страшным грешником, но его совесть Лежала масса таких грехов, за которые пошло на костёр и умерло на пытке много католиков. В юности спаланса жил в Толедо. Толедо в то время был сборным пунктом магиков и волшебников. В 12-м и 13-м столетиях там больше, чем где-либо в Европе, процветала математика. От математики в испанских городах до магии один только шаг.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 Застряло в его голове и не давало ему покоя ни днем, ни ночью. Он любил свою жену, сильно любил. Не будь этой любви, этой слабости, которую так презирают монахи и даже талецкие доктора, пожалуй, можно было бы... Он показал объявление брату Христофору. Я выдал бы ее, сказал брат. Если бы она была ведьмой, не была бы такой красивой. Отпущение вещь хорошая. Впрочем, мы не будем в убытке, если подождем смерти Марию и выдадим ее тем воронам мертвую. Пусть все жгут мертвую. Мертвую мне больно. Она умрет, когда мы будем старые, а в старости тогда мы понадобится отпущение. Сказавши это, Христофор захохотал и ударил брата по плечу. Я могу умереть. раньше её заметил Спаланцо. Но клянусь богом, я выдал бы её, если бы не был её мужем. Через неделю после этой беседы с Спаланцо ходил по палубе корабля и бормотал: "Если бы она была мёртвой. Живую я её не выдам. Нет, но я выдал бы её мёртвой. Я обманул бы тех старых проклятых вороны, получил бы от них отпущение". И глупый Спаланцо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 В этой книге учёный епископ писал, что бесы чаще всего вселяются в женщин с чёрными волосами, потому что чёрные волосы имеют цвет бесов.